Глава 28 восьмая. Демьян. Прохожу в комнату, на кровати лежит лист бумаги, свёрнутый наподобие конверта. Открываю и чертыхаюсь. Деньги. Много. Несложно догадаться, за что. Фиктивный брак развалился. Настя с Андреем уехала, вернула деньги. Полный звездец. Сажусь на кровать а потом, падаю на спину, устала, потирая лицо. Но почему она уехала? Почему? Ведь мы вроде всё обговорили более-менее. Я был уверен, что она тут. Даже предположить не мог подобный поворот. Увидела видео с Дариной и решила, что мои слова гроша Ломанова не стоит. Настолько, что собрала вещи и уехала? Не стала бы она так делать? В конце концов, мы с ней о наших отношениях беседы не вели. Я даже не знаю, есть ли оно вообще ко мне. Отношение какое-то. Мне-то кажется, есть, но после стольких косяков с моей стороны... Только сейчас осознаю, насколько я всё это время не ценил её. Её и то, что у нас было, хоть эффективно. Точнее, то, что у нас было, помимо прилюдного, фиктивно. Я наивно полагал, что она никуда не денется, пока я разберусь со всеми делами. А она делась, и сейчас это кажется вполне очевидным. Не научился ты, Демьян, к тридцати с лишним годам расставлять приоритеты. Привык, что в жизни всегда на первом месте работа, а остальное как-то на время. И само собой разруливается. Теперь вот придётся напрячься. Чёрт, я ведь не могу сейчас полететь за ней. Надо закрыть Севастополь потом уже только. Надеюсь, в неделю все документы будут подписаны. Неделя. Семь дней без неё и Андрея. Зачем-то снова звоню ей. Абонент вне зоны действия, что неудивительно. Набираю Кастолина. Вчера он не объявлялся. Да его можно понять. На подобные косяки он не подписывался. Вот ведь обрадуется Настиному отъезду. Думаю, нашу рекламную кампанию можно считать закрытой. Это я и сообщаю ему, когда Борисыч отвечает. Он молчит некоторое время, потом спрашивает. «Разрешите вопрос, Демьян Александрович. А почему она уехала?» Или это личное?» Усмехаюсь, правда, мысленно. Знал бы я сам ответ на этот вопрос. Думаю, ей просто все надоело. Такая слава не для нее. Деньги она, кстати, оставила. честно усмехается Касторин. «Ну да, это было сразу видно. Хорошая девчонка, жаль, что так вышло». Он замолкает, чувствуя о чем-то думает, потому что... Наконец Борисыч продолжает. «Извиняюсь еще раз, но вы не думали о том, чтобы съездить за ней? Хлопаю глазами в полной растерянности. Это он сейчас к чему? Или то, что я влюбился как пацан, заметно настолько? В каком плане? Спрашиваю, по возможности отстранённо. В плане нашей рекламной кампании. Я понимаю, вчера наговорил много лишнего, но я не люблю сдаваться, Демьян Александрович. Тем более, такой позор ляжет на мою репутацию. Предлагаю вам спасти нашу компанию Каким образом? Спрашиваю бестолково. «Ну, как же?» Слышу, что Касторин уже воодушевлен. «На самом деле все складывается идеально. Даже более остро, чем мы могли бы придумать. Настя уезжает вместе с сыном, потому что видит видео с вами и той девушкой. Собирает вещи и молча улетает. Чувствуете накал? А вы летите следом просить прощения. Возвращать». Настя, девушка мягкая, уверен, вы уговорите ее доиграть этот акт. А дальше-то что? Усмехаюсь. Она сюда не поедет, а я там сидеть не буду, вы же понимаете. И в итоге будет еще один мыльный пузырь. Побудете там недельку, потом вернетесь один. Почему один мы придумаем, а там две недели и выборы. Все это время будем нагнетать обстановку. Уверен, электорат будет в восторге. А всё-таки не зря он свой хлеб ест. Ах, как ловко обыграл сложившуюся ситуацию. Только вот основная проблема в том, что я действительно полечу к Насте, но совсем по другим причинам. И мне совершенно не хочется, чтобы это была очередная рекламная кампания. Мне хочется, чтобы это были просто я, Настя и Андрей. Я не знаю, как это будет, но попытаться я обязан. Нет, Евгений Борисович. Произношу в итоге. Не обессудь, но я предпочитаю закончить эту компанию Всю неустойку оплачу. Он некоторое время молчит. «Ну что ж...» — говорит в итоге. «Выбор ваш, Демьян Александрович». «Спасибо. Мы прощаемся. Минут десять я лежу на кровати, разглядывая потолок. А потом понимаю, что нужно ехать на работу. Чем быстрее разберусь с важными делами, тем быстрее уеду». В машине меня застает звонок от Светланы. «Скоро буду», — отвечаю сразу. «Тут Соломонов», — шепчет девушка. «И он в ярости». «Понял, спасибо». «Так, что еще успело случиться?» «Определенно москвичи засветились, только я не знаю, каким образом». «Вхожу в приемную, Соломонов встает с дивана, кивая в сторону кабинета, делая свете знак, чтобы не мешала Она кивает в ответ, понимая с полуслова. «Как только за нами закрывается дверь, мужчина резко хватает меня за грудки». Ты что ж, подставить меня решил, Третьяков? Ты знаешь, что я с тобой за это сделаю?» Аккуратно снимаю его руки, пройдя за стол, сажусь и говорю. «Давайте остынем, Иван Алексеевич. Сядьте и спокойно объясните, в чем вы меня обвиняете». Он смотрит внимательно, тяжело дыша, качая головой. «Знаешь, как тебя называют, Третьяков?» — говорит вдруг. «Честный делец. Я сам так считал до этого момента». «Подробнее?» хмурюсь, цепив руки в замок. Подробнее заключается в том, что мне начали перекрывать кислород. объект уплывает сквозь пальцы. Партнёры начинают валить. Скажешь, не твоих рук дело. Вздыхаю. А зачем мне это, Иван Алексеевич? Ты же обещал неприятности. Я не обещал. Только сказал, что мне есть чем ответить, если вы решитесь действовать. В нынешней ситуации я ни при чём. Более того... «Действовать первым против вас мне бы и в голову не пришло. Я предпочитаю решать дела мирно и честно», добавляя словно подтверждая его слова. «А прозвище мне известно, и оно вполне оправдано, Я всегда стараюсь держаться стороны закона и не пренебрегаю человеческим фактором. Некоторым это претит, некоторым симпатизирует. Но главное, что позволяет мне находиться в миру с самим собой». Соломонов снова смотрит внимательно, словно пытается понять. Говорю ли я правду или уверенно вру? Наклонившись вперёд, продолжаю. Вы бы лучше не на меня грешили, а подумали, кому вы могли перейти дорогу настолько, что человек начал войнушку. Влиятельный человек, замечу вам. С Севастопольским проектом не связывали? «Откуда ты?» — начинает мужчина, но замолкает, усмехнувшись. «Что? Решил сам туда влезть?» «Вовсе нет», — отвечаю равнодушно хотя, скажу честно, предлагали. Некто Олег Баринов очень хочет скинуть вас, Иван Алексеевич, с этого проекта. И человек он явно непростой. Подумайте, стоит ли переходить ему дорогу?» Соломонов качает головой. «Если мы будем стоять в стороне, эти москвичи у нас весь бизнес отожмут, Демьян. Весь не весь, наш кусок останется при нас. А сейчас вы рискуете всё потерять». «Умный какой!» — снова усмехается мужчина. «Мальчишка ведь ещё, а умный, зараза!» «Что знаешь о проекте?» «Рассказываю, не называя имён, он кивает». «Значит, не вписался», — говорит в итоге задумчиво. «Смотри, а то Баринов вполне способен и тебе карьеру перекрыть. Политику я имею в виду». усмехаясь «Я и сам вроде неплохо справляюсь с тем, чтобы её запороть». Да и вообще что-то не уверен в последнее время. «Зато если пролезешь», — продолжает он, — «сможешь потеснить их с нашей территории?» «Посмотрим», — пожимая плечами. «У меня пока нет чётких планов на будущее». Кивнув, Соломонов поднимается. «Ладно, Демьян, ты меня извини, вспылил». «И насчёт Лизы тоже. Уж больно она просила надавить. Замуж за тебя хочет». «Не передумал насчёт неё?» Молча качаю головой. Он кивает, протягивая руку. пожимая в ответ, поднявшись. «Политику не бросай!» Говорит мне, я только усмехаюсь в ответ. Соломонов тоже не дурак. Свои люди, как говорится, нигде не помешают. После его ухода заглядывает Света. «Обошлось?» — спрашивает, ставя на стол чашку кофе. «Вроде да. Свет, у меня к тебе важное дело. «Нужно Севаст закрыть в кратчайшие сроки. Будь другом. Займись лично всей документацией, чтобы ускорить дело. Ари на них требуй, грози уволить что угодно. Лишь бы быстрее все доки собрали. Сделаем?» — кивает она. «Демьян Александрович, а как там Настя?» — поднимая удивлённый взгляд. «Видела оба видео», — поясняет она. «Так себе вышло, конечно». Вздыхаю, кивая. «Так себе». «Надеюсь, всё будет хорошо». Отвечаю размыто, но Света больше ни о чём не спрашивает, молча удаляется. «Севастополь закрываем через четыре дня». Всё это время Настин телефон вне зоны действия сети, не только крымский, но и местный. Страница в соцсетях закрыта, в друзья не добавляет. Пробил по каналам, что она улетела в Москву, а оттуда в ту же ночь были билеты в её город. «Значит, скорее всего, сейчас она дома». Туда я и направляюсь тем же маршрутом, что и она, взяв небольшой отпуск. Городишко, конечно, так себе, серый и унылый. Еду в такси до центральной гостиницы. Она, оказывается, вполне приличная, что радует. Настя живёт на самой окраине, в одной из натыканных друг другу хрущёвок. Выхожу из такси. Одиннадцать утра. Андрей по-любому же проснулся, так что я не рано. И в тот же момент слышу окрик. — Семья! Поворачиваю голову и вижу несущегося ко мне Андрея. Помимо воли на губах расползается улыбка. Я действительно рад его видеть. Подхватываю на руки, подбросив и поймав, обнимаю. Он прижимается ко мне всем телом, обхватывая шею маленькими ладошками. Чёрт, я ведь скучал по нему. Действительно скучал. И по ней. Настя стоит рядом с парнем, Примерно её лет и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Подхожу вместе с Андреем, бросая взгляд на её спутника. Вот откуда он уже взялся? Знаю, что не имею права на ревность, а всё равно чувствую её. Я ведь ничего не знаю о Насте. Как она жила, кто её окружал. А вдруг моё появление здесь и не нужно вовсе? Не просто же так она уехала. «Откуда ты здесь?» — спрашивает Настя, едва слышно. но «Мы так и не поговорили», — усмехаясь, не выпуская из рук Андрея. Он и не против. Устроился удобно и улыбается во все зубы. Настя открывает рот, но ничего не говорит. Растерянно озирается, словно ища поддержки у окружающей действительности. «Ладно, увидимся». Кидает, и парнишка идёт к следующему подъезду. «Может, хоть поднимемся в квартиру?» Задаю вопрос. Настя кивает, доставая из сумочки ключи. Мы молча поднимаемся по темной прохладной лестнице, останавливаемся у старой двери, обитой дерматином, потрескавшимся во многих местах. Настя, открыв, входит, я следом. Отпускаю Андрея, который все это время весело щебечет, не замечая напряженности вокруг. — А ты надолго? Гости к нам, да? — Проходи. Я скучала, и мама скучала. Я тебе покажу свою комнату. — Иди руки мыть, — вяло перебивает Настя его поток речи. Андрей убегает в ванную. Мы стоим, рассматривая друг друга в тусклом жёлтом свете. Она снова хочет что-то сказать и снова не находит слов. А я притягивая её к себе и целую.